Глава 12. Сказали, что на этот раз он сломал шею. Мисс Розали говорила ему, что чары, наложенные на замок, должны были остановить падение или, по крайней мере, оповестить людей, когда он начал падать. Но в той полуразрушенной башне чары почти стерлись, и испуганный садовник прибежал на завывание Трогмартона. По такому случаю кота с почетом оставили ночевать у кровати кристофера Хотя утром служанки жаловались на вонь. Потом мисс Розали явилась в садовых перчатках и с веником, чтобы выставить кота. А Кристофер Сабиды подумал, что и с ним обращаются в замке не лучше, чем с котом. Бородатый доктор Симмонсен был не только специалистом по изменению оттенков огня, но и отменным врачом. На следующее утро, после несчастного случая, Он вошел и бесцеремонно ощупал шею Кристофера. «Как я и думал», — проговорил он. «Новая жизнь уже началась. Никаких следов перелома. Но сегодня лучше полежать в постели из-за шока. Габриэль собирается побеседовать с вами об этом происшествии». Потом он удалился, и никто не приходил, кроме служанок с подносами. Один раз зашел флавин Он остановился в дверном проеме и осторожно потянул носом. От Трогмартена остался сильный запах. «Не бойтесь», — мисс Розали только что выставила его. «Хорошо», — сказал флавин и подошел к кровати с большой связкой книг. «О, здорово», — сказал Кристофер, глядя на книги. «Какая гора любимой работы! А я тут валяюсь и думаю, вот бы мне позаниматься алгеброй». Флавин выглядел немного обиженным. «На самом деле, это книги из замковой библиотеки. Я подумал, что вам может понравиться». И ушел. Кристофер полистал книжки и обнаружил, что это рассказы народов мира. Некоторые даже были из других миров. Выглядели они очень заманчиво. Раньше Кристофер и не подозревал, что в библиотеке замка есть что-нибудь стоящее. Поэтому он решил, что завтра сходит туда и посмотрит еще раз. Запашок от Трогмартона все никак не выветривался. Этот запах и книги напомнили Кристоферу о богине и о том, что он не выплатил и сотой доли стоимости кота. Мысли о десятых мирах не давали ему сосредоточиться на книге, к тому же вскоре вошла мисс зали запыхавшаяся и раскрасневшаяся после долгой охоты на кота. «Габриэль хочет поговорить с вами насчет падения», — сказала она. «Вам надо прийти к нему завтра в девять». Уже собравшись уходить, она добавила. «Вижу, у вас тут книги. Может, вам еще чего-нибудь принести? Игры? У вас есть змейки и лесенки, да?» «Чтобы в них играть, нужно два человека», — сказал Кристофер многозначительно. «Ух!» Боюсь, я не очень хорошо разбираюсь в играх. И она снова ушла. Кристофер отложил книгу и угрюмо оглядел свою пустую коричневую комнату. В углу одиноко примостилась парта, усиливавшая ощущение пустоты. Глядя на нее, Кристофер вспоминал свою школьную компанию, по которой очень скучал. Это был самый подходящий угол для прохода в визделке. Между партой и пустым камином. Как ему хотелось убежать сейчас куда-нибудь далеко, туда, где даже колдуны не могли бы его найти и никогда не возвращаться. Вдруг он подумал, что мог бы сбежать, например, в одну из визделок. Интересно, почему раньше ему не приходило в голову попробовать? Кристофер решил, что в том повинны чары замка. Так они настроили его ум. Но теперь то ли пережитое потрясение, то ли то, что новая жизнь вдохнула в него новые силы, а может и все вместе взятое, в общем, что-то заставило его опять вспомнить о путешествиях. Он попробует пробраться в визделку и пожить там. Сложность заключалась в том, что, отправляясь во сны, он неизменно оставлял какую-то часть себя в кровати в замке. Но должен же быть способ уйти целиком. Из рассказов флавина и Габриэля о родственных мирах Кристофер сделал вывод, что некоторые люди и впрямь попадают в другие миры. Ему оставалось только немного подождать и выяснить, как это делается. Тем временем ничто не мешает присмотреть подходящую визделку. И Кристофер невинно читал книжки, пока не пришла служанка и не погасила на ночь свет. затем он и уперся взглядом в темноту, пытаясь определить, какая часть тела отправляется в путешествие, а какая остается в кровати. Некоторое время ничего не получалось. Чары замка давили на него, стягивая все части воедино. Но потом, когда он задремал, все прояснилось. И проскользнув мимо самого себя, Кристофер потянулся к углу между партой и камином. Вдруг он почувствовал, что наткнулся на что-то упругое, вроде толстого слоя резины, и отскочил обратно в комнату. Снова эти злосчастные чары. Кристофер сжал зубы, повернулся к резине и ринулся вперед. Он толкал ее, толкал и толкал, пока мало-помалу не стал продвигаться вперед, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить кого-нибудь в замке. Приблизительно через полчаса чары стали настолько тонкими, что удалось прорваться сквозь них. Он схватил их двумя руками и разорвал. Как он обрадовался, когда очутился в долине. Одежда лежала на обычном месте. Вещи опять стали малые. Но Кристофер натянул их и вместо того, чтобы пойти в Междумирье, спустился в долину. Он хотел проверить, действительно ли долина ведет в один из незнакомых миров двенадцатого мира. кристофер очень хотелось, чтобы это оказался мир Б. Суть его хитрого плана сводилась к тому, чтобы спрятаться недалеко, при том в мире, где нет магии. Там никто, даже Габриэль Дэвид, не додумается его искать. Может, это и был мир Б, но Кристофер пробыл в нем не больше минуты. Когда он дошел до края долины, дождь палил, как из ведра. Кристофер... вдруг очутился в каком-то городе. По все стороны мчались странные механизмы и шуршали резиной колес по мокрой черной дороге. Резкий звук заставил его оглянуться как раз вовремя, чтобы заметить, как из завесы дождя на него вылетело огромное красное чудовище. Отскочив в сторону, Кристофер увидел номер и слова «Тафнелл Парк» на этой штуковине, обдавший его целым фонтаном брызг. насквозь промокший, он снова вернулся в долину. Мир Б был самый противный из всех знакомых ему вседелок, но у него имелся и запасной план. Можно было пойти в одиннадцатый мир, куда вообще никто не ходил. Он спустился в долину и обогнув скалу с выступами, направился в Междумирье. Междумирье было такое пустое и бесформенное, что если бы он не бывал здесь раньше, то испугался бы. Кристофер вспомнил, что и раньше испытывал это чувство, когда вернулся сюда после долгого перерыва. Успокоившись, он направился на поиски мира, который не пускает к себе. Теперь он был уверен, что это одиннадцатый мир. Путь лежал через долину, потом вверх по скользким скалам. Приходилось цепляться руками и ногами, еще мокрыми после дождя в мире «Б» и совсем закоченевшими. Верхняя визделка настойчиво его выталкивала, а вокруг завывал ветер, напомнивший маму в Кембридже. Вверх, вверх, оп, нащупал выступ ногой, потом уцепился рукой, оп. На полпути ноги соскользнули. Сильный порыв ледяного ветра так заморозил пальцы, что они отказались слушаться, и Кристофер упал. Падать, как ни странно, оказалось дольше, чем взбираться. Перевернувшись, он упал на голову, а когда поднялся на четвереньки, в шее что-то хрустнуло, и голова начала болтаться из стороны в сторону. Кристофер остался не по себе. Кое-как он добрался до скалы с выступами. Очень помогло то, что с самого междумирья притягивала туда, откуда он вышел. С трудом переодевшись в пижаму, Кристофер пролез сквозь дыру в чарах замка и юркнул в постель. Заснул он с сильным подозрением, что опять сломал шею. «Ну и хорошо», — мелькнуло у него в голове, «теперь хоть не придется идти утром к Габриэлю Девитту». Но когда он проснулся, шея оказалась цела. Если бы не страх перед визитом к Девиту, кристовер очень бы удивился. Он без желания приступил к завтраку и вдруг увидел на подносе красивое и ароматное письмо от мамы. Мальчик разорвал конверт, надеясь хоть немного отвлечься от Девита. Но ничего не вышло, потому что сразу стало ясно, что письмо вскрыли, а потом заклеили снова. Чувствовалось, как вокруг поряд заклинания. Ненавидя людей в замке с особой силой, он начал читать. «Дорогой Кристофер, закон очень несправедливый. От папы потребовалась всего лишь подпись, чтобы отправить тебя в рабство к этому ужасному старику, и я не могу этого простить твоему папе. Дядя шлет тебе привет с надеждой получить от тебя весточку в следующий четверг. Будь с ним повежливой, дорогой». Твоя любящая мама. Кристоферу было приятно осознавать, что Габриэль прочитал про себя ужасный старик. И он оценил хитрость, с какой дядя Ральф послал сообщение через маму. Он уплетал завтрак и радовался, что снова увидит так крое. Как здорово, что он заранее прорвал дырку в чарах замка. А как верно сказано, рабство. Покончив с завтраком, он нехотя пошел к Габриэлю. Но по пути к кабинету Кристофер понял, что думает о богине. И опять с чувством вины. Нужно было бы отнести ей еще несколько книг. Трогмартен оказался таким котом, за которого стоило заплатить. В сумрачной комнате Габриэль стоял около огромного черного стола. Это был плохой знак. Но у Кристофера в голове вертелось столько других мыслей, что он почти не испугался. «По правде говоря, Кристофер», — начал Габриэль загробным голосом, — «мальчик в твоем возрасте должен соображать лучше и думать, прежде чем лезть на разваленную башню. В результате ты глупо и бессмысленно потратил целую жизнь, и теперь у тебя осталось их только шесть». тебя пригодятся жизни, когда ты станешь следующим крестомансе. Изволь объясниться. Кристофер одушил злость. Он почувствовал, что чары замка давят сильнее обычного, и это злило его еще больше. Почему бы вам не сделать следующим крестомансе Трогмартона? Ему тоже дано девять жизней. Габриэль на секунду задержал на нем взгляд. Не время для шуток. Неужели ты не понимаешь, сколько неприятностей ты всем доставил? Теперь моим сотрудникам придется ходить по башням, чердакам и подвалам на тот случай, если тебе придет в голову забраться и туда, и приводить их в безопасное состояние. А на это уйдет немало времени. Кристофер печально подумал, что они, конечно же, обнаружат и золотают дырку в чарах. и ему придется прорывать новую. Послушай, пожалуйста, внимательно. Я сейчас не могу разбазаривать время моих сотрудников. Ты еще мал и непонятлив, но я хочу тебе объяснить, что в данный момент мы все работаем, не покладая рук, чтобы поймать банду разбойников, разгуливающих по разным мирам. Он посмотрел на Кристофера в упор. Ты ведь никогда не слышал, О призраке. После трех скучнейших воскресных обедов Кристоферу казалось, что он знает о призраке все. Только о нем и разговаривали. Но Кристофер сообразил, что раз спросами о призраке, ему удастся избежать норовоучений Габриэля. «Нет, я ничего не слышал, сэр». «Призраком мы называем шайку контрабандистов. Мы знаем, что они орудуют в Лондоне». Но это все, что нам известно. Они всегда умудряются ускользнуть. Несмотря на все наши ловушки и шпионов, им удается тоннами вывозить контрабандой незаконную магическую продукцию из родственных миров. Они таскают целыми повозками драконью кровь, наркотическую росу, магические грибы и печень угря из вторых миров, ядовитый бальзам из шестых, Сонный сок из девятых и вечный огонь из десятых. Мы расставили в десятых ловушку, которая вывела из строя, по крайней мере, одного из бандитов. Но это их не остановило. Только в пятых мирах кое-что удалось сделать. Призрак перерезал там русалок и частями продал их в Лондоне. Там нам помогает местная полиция, и вместе нам удалось... остановить его но габриэль уперся взглядом в сумрачный потолок и казалось утонул в своих горестных мыслях но в этом году нам донесли что из первых миров украдено мощнейшее оружие способное уничтожить самого сильного волшебника, а мы до сих пор не можем напасть на след здесь к смущению кристофера габри взглянул прямо ему в глаза. «Теперь ты понял, какой вред наносит твое бездумное поведение? Пока мы мечемся из-за тебя по замку, мы можем упустить единственный шанс выследить преступников. Пора тебе учиться думать о других, Кристофер». «Я учусь», — с горечью сказал Кристофер. «Но никто из вас не думает обо мне. Обычно, когда люди умирают, Их за это не отчитывают. Иди-ка вниз в библиотеку и напиши сто раз. Нужно смотреть, прежде чем прыгать. И будь добр, закрой за собой дверь. Кристофер вышел и оставил дверь нараспашку, чтобы Габриэль услышал, как он кричит, спускаясь по мраморной лестнице. Должно быть, я единственный человек в этом мире, которого наказали за то, что он сломал себе шею. сказал Трогмартон, поджидавший его на лестнице. Но Кристофер увидел кота слишком поздно и, споткнувшись о него, скатился по лестнице. Приземлившись, он услышал, как завыл Трогмартон. «Неужели опять?» — подумал он. Когда началась его следующая жизнь, Кристофер лежал на спине около пятиугольника в холле, уставившись в стеклянный купол. Потом он увидел часы над библиотекой, показывающие половину десятого. Казалось, что с каждым разом, когда он терял жизнь, новое начиналось быстрее и легче. Потом он заметил, что все обитатели замка сгрудились вокруг него с печальными лицами. «Похоже на похороны», — подумал Кристофер. «Я что, снова сломал шею?» «Да», — ответил Габриэль Двид, выступив вперед и наклонившись. Ведь и минут не прошла после нашего разговора, и вот тебя на. Ты можешь встать?» Кристофер повернулся и сел. На теле осталось несколько синяков, а в остальном все было в порядке. Подошел доктор Симонсон и ощупал шею. Перелом уже исчез. По его тону Кристофер понял, что на этот раз в кровати его не оставят. «Очень хорошо!» — сказал Габриэль. — Иди в библиотеку и напиши то, что я тебе задал. — Еще напиши сотню раз. У меня осталось только пять жизней. Может, это научит тебя быть благоразумнее. Кристофер прихромал в библиотеку и уселся за стол, обтянутый красной кожей, писать строчки. Пока он писал, его мысли витали далеко. Ему пришло в голову, что всякий раз, когда он терял жизнь, Трогмартон был где-нибудь поблизости. Даже тогда, в десятых мирах. Прежде чем крюк ударил его, человек сказал что-то про Ашет. И Кристоферу стало страшно, что Ашет наложила на него проклятие. Это была еще одна веская причина отнести богине книги. Отбыв наказание, Кристофер подошел к книжным полкам. Библиотека была большая и очень высокая. Наверняка в ней были тысячи книг. Тут же Кристофер понял, что на самом деле книг в десять раз больше, чем казалось. В конце каждой полки помещалось заколдованное продолжение, невидное с первого взгляда. Если поднести к ним руку, то книжки слева исчезали, а справа появлялись новые. Кристофер нашел отдел книг с приключениями и держал руку около полки до тех пор, пока до него не добрались нужные книги. Это был длинный ряд толстых книг некой Анжелы Брейзил. Во многих названиях мелькало слово «школа». Кристофер сразу же понял, что они понравятся богине. Он пролистал три, потом вытянул остальные. На всех стояла пометка «Редкая книга». Привезена из мира 12-Б. Кристофер решил, что они достаточно ценны и он сможет, наконец, расплатиться за Трогмартона. Потом он подыскал кое-что для себя и понес свою добычу в комнату. По дороге он встретил Фавиана. «Жду вас на уроке, как обычно после обеда», — жизнерадостно сказал учитель. «Доктор симмонсон считает, что занятия вам не повредят». «Рабство». — проворчал мальчик. Но на деле вечер оказался не так уж плох. В середине урока по практической магии Флавиан неожиданно спросил, «А вы, случайно, не интересуетесь крикетом?» «Вот это вопрос!» Кристофер расцвел, хоть и старался ответить как можно равнодушнее. «Да нет, я просто схожу по нему с ума. А что?» хорошо замок играет против селян в субботу мы подумали что возможно вам захочется тоже принять участие только если кто нибудь протащит меня через ворота кисло ответил мальчик когда я один чары не пускают бог мой я не думал что вам нравится выходить я сам все время совершаю длинные прогулки в следующий раз возьму вас с собой и мы сможем поупражняться вне замка но сначала вам не мешало бы овладеть колдовской зоркостью. Кристофер понял, что Флавен пытается подкупить его. В данный момент они занимались магией кудесников. Кристофер с легкостью научился переносить вещи заклинаниями из одного места в другое. Это отчасти было похоже на уроки доктора пасана Немного затруднений вызвал процесс материализации предметов. Казалось, что и вызвать огонь будет легко, когда Флавен разрешит. Но овладеть колдовской зоркостью ему не удавалось. Флавиан твердил, что это несложно, надо всего лишь заставить себя посмотреть через магический образ на то, что есть на самом деле. Но когда Флавиан наложил иллюзорное заклинание на правую руку мальчика, и та превратилась в львиную лапу, Кристофер только лапу и видел. Флавиан объяснял и объяснял, Кристофер зевал и пялился мутным взглядом на лапу. Но кое-какой толк из этих уроков все же вышел. Кристофер догадался вдруг, как пронести книги богини сухими и невредимыми.